Кафе так кафе. Мне ужасно хотелось пить. В такую жару баловаться бренди – это и значит пренебрегать своим здоровьем. Вот и пришел час расплаты. Жажда и голова вот-вот разболится. Я заказала апельсиновый сок и не спеша, потягивая его через соломинку, слушала ту пресловутую квартиру. Даже за короткое время я узнала довольно много. Во-первых, всем клиентам они отказывали. «Ну что ж делать, Лена? Ну выручи!» вызывал невидимый мне покупатель, судя по голосу подросток. «Заторабанил! Сказала же, ничего нет! В пятницу будет! Вот тогда и приходи!» «До пятницы еще дожить надо!» «Это твои проблемы! Чеши давай к мамке!» Похожих разговоров я наслушалась вдоволь. Из этого я сделала вывод, что хозяйка квартиры к убийству Нины Еремеевны непричастна. Слышала я еще и разговор Лены со своим сожителем, который, по словам старушек, доживал последние деньки. «Ленка, как мы до пятницы протянем? У тебя что, вообще ничего нет? Помереть я тебе не дам, конечно. И вообще-то лихо нас Во-вторых, это уже совсем интересно. Как я пожалела, что ушла от того дома? Ну что поделаешь, не судьба. Не бежать же, сломя голову обратно». Все равно я их уже не застану. Может, старушки проследят, куда они пойдут. Дело в том, что торговую точку посетили такие косой и серой. Что же получается? Если они убили поставщицу и забрали товар, то зачем им-то понадобилось зелье? Стоп. А может быть, они все правильно рассчитали? Ведь было бы подозрительно, если бы они сразу после убийства перестали приходить за наркотиками. Моя голова напрочь отказывалась соображать, и я достала кости. Помогите разобраться, косточки. 36 плюс 20 плюс 12. Ваши соперники заманят вас в ловушку притворной дружбой и ложным интересом к вашим успехам. Значит, все-таки вот так. За апельсиновым соком и прослушиванием квартиры наркоманов я не заметила, что прошло уже более получаса. Евгений Петрович так и не появился.